28 глава. Пробуждение. Было уже темно, когда я открыл глаза. Странная жесткая одежда покрывала мое тело. Одежда, которая захрустела и рассыпалась, когда я уселся. Я ощупал себя с головы до ног. из головы до ног я был одет, Между тем, как я был голый, когда упал без чувств у тяжелой двери. Через небольшое отверстие я видел перед собой маленький кусочек неба, освещенного луной. Ощупывая одежду, я нашел карманы, и в одном из них коробок спичек, завернутый в масляную бумагу. Я зажег спичку, и при ее тусклом свете увидел огромную пещеру, в глубине которой сидела странная неподвижная фигура, склонившаяся над маленькой скамеечкой. Я подошел ближе и увидел, что это был высохший, превращенный в мумию труп старушонки с длинными черными волосами. На скамейке стояла жаровня, а над ней круглый медный сосуд, который содержал небольшое количество зеленоватого порошка. За старушонкой, поперек всей пещеры, свешивался с потолка на ремнях из необделанной кожи целый ряд человеческих скелетов. От ремня, на котором они висели, к высохшей руке маленькой старушонки тянулась веревка. Когда я дотронулся до нее, скелеты зашевелились и зашелестели, как сухая трава. Это была такая жуткая картина, что я поспешил выйти на свежий воздух. Я оказался на узкой тропинке и был поражен открывшимся передо мною видом. Новое небо, новый пейзаж предстали перед моими глазами. Серебристые горы вдали, на небе почти неподвижная луна, долина, поросшая кактусами, Это был не Барсум! Я едва верил глазам. Но правда медленно выступала в моем уме. Передо мною была долина Аризоны, и я стоял на той же тропинке, с которой 10 лет тому назад смотрел на Марс. Закрыв лицо руками, с разбитым сердцем отошел я медленно от пещеры. Надо мною на расстоянии 48 миллионов миль сиял красный марс добрался ли марсианин до машинного отделения достигли вовремя живительный воздух жителей этой далекой планеты и спаслись ли они жевали моя да торис или ее прекрасное тело лежит холодное и бездыханное рядом с маленьким золотым инкубатором в дворцовом саду В течение десяти лет я ждал ответа на мои вопросы. В течение десяти лет я только и думал, как бы вернуться в мир моей потерянной любви. Я предпочел бы лежать мертвым рядом с Деей Торис, чем жить на земле, отделенном от нее всеми этими миллионами страшных миль. Золотая руда, которую я нашел нетронутой, сделала меня сказочно богатым, но на что мне богатство? Я сижу в моем маленьком кабинете, выходящем на берег Гудзона. Сегодня исполнилось ровно двадцать лет с того дня, как я попал на Марс. Я смотрю на него из моего окна, и мне кажется, что сегодня он снова зовет и манит меня к себе, как в ту далекую ночь. Мне кажется... что сквозь бездну пространства я вижу прекрасную черноволосую женщину, стоящую в дворцовом саду, а рядом с ней мальчугана, который обнимает ее. Оба они смотрят на небо, туда, где светит планета Земля, а у ног их лежит огромное страшное чудовище с верным любящим сердцем. «Мне кажется, они ждут меня». И что-то говорит мне, что я их скоро увижу».